Глава п я т а в е с е л о живем!» Мысли метались по черепушке, словно стадо перепуганных овец, начиная с нам конец и заканчивая «какого хрена ей опять от меня надо?» «Нет, понятно, что ключ, но ведь она уже копалась в моем сознании, ответа так и не нашла. Неужели решила, будто я уже все вспомнил? Хотя у нас вроде как собор был, и ей об этом, скорее всего, уже известно». Вот не удивлюсь, если эти старейшины снова чего-нибудь отчебучили. Правильно иногда мой боевой брат выражался. Пенсию не просто так дают. А им сколько? Тысяча лет? Или уже все пять? Сложно представить, что там у них в мозгах происходит. А само понятие «мозг» там вообще есть? Может, на их уровне бытия вообще отсутствует физическая оболочка? У черноглазых его точно нет, потому в наши лезут. «Маркин? Нет!» Осадил я напарника, который приопустил стекло и выставил ствол в образовавшуюся щель. — Да ладно! — усмехнулась Алиса. — Пусть побалуется. Давай, в и т я с ь жми на крючок. И Рустам нажал. Колян аж за уши схватился, а из кузова донесся отборный мат. Меня тоже оглушило, но лишь слегка, как, впрочем, и самого стрелявшего. В лице Алисы образовалась сквозная рваная дыра, и из затылка вылетели кровавые ошметки. но б е з даже ухмылку с лица не стер. «Давай еще разок», — попросила Алиса. И выглядело это столь противоестественно, что меня обуял страх. Я многое в жизни видел, но такое... Да как с подобным ранением на ногах стоять можно? Нет, я понимаю, что тело занято потусторонней сущностью, но это сколько же в ней силищи? «Выходи, в и т е с ь обещаю, что не убью тебя». — вновь заговорила она. «Дошла «Да бы ты нахуй!» — вдруг прокричал Колян. «А ты, если еще раз в машине стрельнешь, пешком будешь ходить!» «Я вообще-то сильнее тебя!» — ухмыльнулся Маркин. н ч е о Я не слышу ни хера!» — продолжил орать мне прямо в ухо приятель. «Ты-то молишься, что ли?» «Да заткнись ты!» — не выдержал и крикнул я. «Мы-то тебя нормально слышим!» «А? Блять!» — раздраженно отмахнулся я. — Витязь! — опять прозвучал снаружи вкратчивый голос. — Думаешь, они лучше нас? Твой Исай, он ведь не плод фантазии. Он, как и я, занял твое тело, чтобы использовать его в собственных целях. Кучка напыщенных лицемеров. Они лгут тебе, Витязь. Все эти ваши ступени посвящения — полная чушь. — Нет никакой родовой памяти, на самом деле она принадлежит им. — ч е о ты несешь, дура? — н а к о н е ц с о изволил ответить я. — Это вы рвали нас на части, вы пришли к нам и всех убили, так что можешь засунуть свои сладкие речи. — Они отдали вас нам на заклание, как жертвенных овец, — перебил меня демон. — Думаешь, они защищают вас? Да им насрать, что станет с этим миром. Они трясутся за свой. Просто скажи мне, где ключ, и я обещаю, что мы уйдем. — Слушай, если я не ошибаюсь, она к нам войти не может, — вдруг пробормотал Маркин. — Думаешь, солнышко под капотом? — поинтересовался я. — Хрен знает, — пожал плечами Рустам, — маловероятно... Отец Владимир вряд ли обладает такой силой, он сам об этом говорил. Думаю, здесь что-то еще. «Да что еще здесь может быть?» Я удивленно уставился на него. Исай к машине не приближался. Я тоже ничего не рисовал. «Не знаю, просто чувствую», — ответил он. «Она чего-то боится, и это что-то находится в кузове. Там мишка с серым, и бочки пустые», — задумчиво пробормотал я. «Витязь!» Я ведь пока по-хорошему прошу. У тебя есть шанс договориться за все оставшееся человечество. Ты станешь героем, подумай об этом. — Алису отпусти, я обещаю, что буду думать о твоем предложении ночи напролет, — ответил я. — Зачем она тебе? Ты ее даже не знаешь, как, впрочем, и она т е б я «Это ведь я понравился тебе в тот вечер!» «Фу, бля!» — поморщился я. «Вот это ты сейчас зря сказал! Рус, закрой окно!» Маркин улыбнулся и заработал веслом, поднимая стекло до отказа. И это взбесило Алису. Пламя в ее глазах сделалось ярче, будто кто-то невидимый подкинул в топку угля и на всю распахнул поддувало. Она резко отстранилась от машины и взвизгнула. Стекла с хрустом лопнули на множество осколков, но остались на месте благодаря пленке. Колян а ш подпрыгнул и хотел было выйти, чтобы разобраться с нахалкой, но тут же передумал и захлопнул едва приоткрытую дверь. «Вот же, сучка!» — р я в к н у л он. «Чтоб тебя черти дрючили, тварь! Где мне теперь новую лоповуху брать? Сука! Приборка тоже треснула!» «Да тихо ты!» — толкнул его я. «Это у нас или на улице?» ты о чем колен уставился на меня бля точно к о т е н о к что ли в машину забрался э народ это у вас м и у к а е т насрет сами убирать будете в ответ донеслось приглушенное бормотание а мы с маркиным удивленно переглянулись добыть да такого не может чтобы обычная кошка или кот мы пока не разобрались с этим вопросом не п у с к а л а к нам высшего демона а с другой стороны Ведь с того момента, как мир превратили в зловонное кровавое месиво, лично я не встретил ни одного представителя пушистых. Впрочем, я и собак тоже не встречал, но оно и неудивительно, при такой прожорливости черных бестий. Однако теперь мне относительно понятна предпочитаемая ими форма, точнее, почему бесы формируют именно псов, злейших врагов семейства кошачьих. Нет, оно само собой разумеется, когда звери проживают на одной площади и под человеческим присмотром, Но ведь не зря для конфликтующих друг с другом людей существует определение, как кошка с собакой. Война между этими видами длится целую вечность. А уж сколько ходит легенд о том, что шерстяные питомцы охраняют наш мир от всякой потусторонней нечисти, получается, не такие уж это и выдумки. «Ну, пиздец вам, твари!» — ухмыльнулся я. Осталось понять, какое расстояние для нас можно смело считать безопасным. «Ты что задумал?» Маркин придержал меня за рукав. «Не вздумай выходить! Там псов голов по тридцать! Эти мудаки еще наплодят!» Вот тут он был прав. Не стоит пока геройствовать, даже несмотря на маленькую победу. Я понятия не имею, на что способен Баал. А от сотни особей вряд ли смогу отмахаться. Судя по всему, псам на котов плевать. Их боятся лишь бесы. «Ладно, переходим к плану «Б».» — кивнул я. «Пацаны!» «Передайте котейку в кабину, чтобы не сбежала». «Ща!» — вернулся ответ, а вскоре стук по железу. Маркин приоткрыл дверь, и нам передали пушистого. Совсем кроха, чуть больше ладони, и... Это оказалась кошка. Симпатичная мордаха, трехшерстная, но такая тощая, что аж лапы трясутся, когда пытаются удержать практически невесомое тельце. Я наклонился, расстегнул рюкзак и, пошарив там, извлек банку тушенки. Затем вытянул нож, вскрыл крышку и расшебуршил содержимое, которое, похоже, сварили единым куском. Котейка тут же повела носом и попыталась вырваться от Маркина, чтобы поскорее ткнуться носом во вкусняшки. Даже виброрежим включила, да д о такой громкий, что только ее и слышно. До бесов, похоже, дошло, что стандартными способами нас из машины не выковырнуть, и они перешли на тяжелую артиллерию. Вой сплошным потоком обрушился нам на мозги, и спрятаться от него было негде. Хватило пары минут, чтобы кошка выгнулась дугой и злобно на нас зашипела. Спас Колян, который повернул ключ в замке и прибавил громкость магнитолы до упора. Из динамиков бодро запел про черные глаза голос с кавказским акцентом. «Бля, даже не знаю, что на самом деле хуже!» — прокричал мне в ухо Маркин. «Да ладно, че ты? Нормальная музыка!» — взялся отстаивать свои вкусы Колян. «Похоже, у нас с тобой разное понимание слова «нормально». «Это какой-то пиздец!» — пробормотал я на вдохе и закатил глаза. «Вот как чувствовал, что день хорошо не закончится!» «Что?» — переспросил Маркин. «Я говорю, лишь бы аккумулятора до утра хватило!» «Не с ы Я его в феврале только поменял! Считай новый!» — приободрил Колян, а затем подключился к припеву и даже пританцовывать начал. «Можно я его пристрелю?» — поинтересовался Рустам. Колян, продолжая подпевать мимо нот, показал приятелю средний палец. Думаю, если бы можно было прибавить громкость, он бы обязательно это сделал. «А кум? Точно новый?» — уточнил я, вспомнив один финт из молодости. «Сто процентов! Я сам лично выбирал! Это ж кормилица!» «Может, на стартере до заправки доползем?» «А сгорит! Че делать будем?» «Да здесь осталось-то пятьсот метров, не успеет! Или ты хочешь здесь сдохнуть, но стартер сберечь? Я тебе завтра таких сто принесу, если вывезешь нас отсюда!» «Да ладно, ладно! Сейчас попробую!» — прокричал в ответ Колян. «Приготовьтесь! Сейчас магнитола погаснет!» «Да жми уже! Ядрить твою налево!» — поторопил приятеля Маркин. Колян снова показал ему средний палец, воткнул первую передачу и повернул ключ в замке зажигания. Машина тут же прыгнула вперед, после чего он выжал сцепление и вернул коробку в нейтральное положение. Несколько метров мы прошли накатом и опять остановились. «Не вижу ни хера!» — вырвался Колян и, отодвинув с и д е н ь е вдруг приподнялся и ударил ногой по лобовому стеклу. Оно выгнулось пузырем, часть осколков осыпалась на торпеду, но обзор все еще оставался перекрытым. Взревела магнитола, обрушив нам на уши новую порцию сомнительной музыки. А Колян снова ударил ногой в стекло, и снова полотно осталось на месте, хотя часть пленки не выдержала, и наш товарищ едва не уселся на шпагат». — Да ёбаный в рот! — взревел он, пытаясь затянуть ногу обратно в салон. — Чтоб тебя! Ботинок слетел! — Да хуй с ним, с ботинком! Поехали! — прокричал я. — Да я не вижу ничего! Ща — Ща! Пришлось самому браться за дело. Я попытался расширить дыру, которая осталась после удара ногой, но плёнка оказалась очень прочной. Даже удивительно, как Коляну удалось её пробить. Поэтому я достал нож, но резать по стеклянной крошке он тоже отказывался. Пришлось менять тактику. Нанося удар за ударом, мне удалось прорезать более-менее приличный прямоугольник для обзора. «Хорош!» — скомандовал Колян, будто я собирался продолжать. Снова первая передача и поворот ключа толкнули машину вперед. Кошка забилась под с и д е н ь е ж а л о б н ы м я у к а л о Сейчас, когда магнитола, наконец, заглохла, ее было отчетливо слышно. Вскоре мы заехали на территорию заправки, где Колян сразу свернул к емкостям, куда сливают топливо. План был прост — вскрыть люки и с помощью ведер наполнить бочки, не выходя из машины. И вроде в уме все выглядело довольно просто, но на практике оказалось чуточку сложнее. Кому-то все равно придется покинуть безопасную зону, чтобы вскрыть люки. Топливо в емкости сливается через специальные быстрозажимные соединения. Нас интересовали те, что предназначались для технического обслуживания, ведь время от времени резервуары приходится чистить, но все они были заперты на навесной замок. к р у з «Придется нам с тобой выйти!» — прокричал я ему прямо в ухо. Как только мы остановились, магнитола вновь ожила. И выключать ее нельзя, иначе мы вцепимся друг к другу в г л о т к е потому как бесы потянулись за нами на заправку и продолжили давить на мозги. Судя по всему, от машины они старались держаться на расстоянии, так как внутри у нас страшный зверь. От псов я как-нибудь отмахаюсь, тем более что продержаться нужно не так уж долго, лишь пока Маркин не вскроет замки». Хорошо, что они здесь, с открытыми д у ш к а м и Гвоздодер с этой задачей справится без особых проблем. «Готов?» — спросил я и протянул Рустаму инструмент. Тот молча кивнул и, распахнув дверь, выскочил наружу. Псы тут же отреагировали и бросились к нему, но я оказался быстрее. От первой двойки просто отмахнулся, а вот чтобы опередить следующих, пришлось метнуться за спину Маркина. Тот даже бровью не повел и сразу принялся за работу, будучи полностью уверен, что я прикрою. «Мне же приходилось скакать и извиваться, чтобы оправдать его доверие». «Пригнись!» — р я в к н у л я. Рустам тут же присел на к о р т о ч к и а я едва успел достать тушу, которая летела ему прямо в лицо. Пришлось вытянуться так, что аж в позвоночнике захрустело, но я справился». Тут же, оперевшись о спину приятеля, я изменил траекторию движения, чтобы разрубить тварь слева. При этом маневре я так и не смог удержаться на ногах и распластался по газону. Ближайший пес, видимо, на каком-то инстинктивном уровне, моментально переключил внимание на лежачую цель. Но с ним я расправился даже проще, чем с первой двойкой. «Есть!» — крикнул Маркин, который умудрился справиться только с одним замком. «Напомни мне потом!» — фразу пришлось прервать, чтобы разрубить еще тройку нападавших. «Больше с тобой воровать не ходить!» — наконец завершил я и вновь бросился на защиту товарища. Маркин ничего не ответил. Изобразил свою фирменную ухмылку и принялся стучать гвоздодерам по второму замку. А я в очередной раз рванул на перерез псам, которых п р о з е в а л с фронта. И снова Рустам оказался между мной и атакующими. На сей раз удалось отсечь только двоих, а третий все же дотянулся до предплечья напарника и запустил вплоть клыки. Через мгновение тварь уже рассыпалась прахом, но свою порцию проклятий я получил. «Готово!» — спустя долгую минуту прокричал юный медвежатник, и мы начали отступать. Маркин запрыгнул в кабину, я отмахнулся от очередной пары псов и вскоре присоединился к товарищам. «Ты как?» — тут же поинтересовался я здоровьем приятеля. «Болит!» — поморщился он. «И кровь не хочет останавливаться!» «Да ты больно быстро хочешь!» — влез в разговор Колян. «Да ты-то, блядь, не лезь!» — огрызнулся я. «Скотч у тебя есть?» «В бардачке!» — прокричал в ответ он. Я вновь нырнул в рюкзак и вытащил из бокового кармана набор первой помощи. Из охотничего я их вынес все, что удалось отыскать, и в обязательном порядке заставил каждого положить такое к себе. Вот как чувствовал, что пригодятся. Первым делом накинул жгут, чтобы остановить кровотечение, и, достав нож, вспорол рука в куртке. Затем вылил на рану чуть не половину пузырька с перекисью и протер ее куском бинта, чтобы хоть что-то рассмотреть». Выглядело все не так страшно, если не брать в расчет один очень неприятный момент. Вокруг ран уже появились паутинки почерневших сосудов. Надеюсь, предок, что засел у Рустама внутри, в состоянии справиться с этим недугом. По крайней мере, хоть времени чуть больше выиграет, пока мы не доберемся до храма. А там вся надежда на отца Владимира. Ну а пока я сделаю все, что в моих силах и знаниях. Я положил толстый тампон на рану и туго примотал бинтом. Жгут пока снимать не стал, пусть немного кровь схватится. Не факт еще, что тампон сможет ее остановить. Бывали случаи, когда и с ними люди вытекали. Все-таки надежнее отрезать приток крови, а там будем смотреть по обстоятельствам. «Здесь оставайтесь! Я к пацанам!» — оповестил друзей я и, открыв дверь, перебрался сквозь щель в тенте в кузов. «Здесь, недолго думая, я ножом перерезал все удерживающие хлястики и шнурки, чтобы совсем от него избавиться». И пусть Колян потом орет все, что угодно, но в наших условиях удобство превыше всего. Пацаны уже успели сообразить и закрепили веревки к ведрам. Пошла охота за топливом. Так как находились мы не в самом выгодном положении, не прямо над люком, то и ведра поднимать удавалось не всегда полными. Резкий запах бензина заполнил пространство, но мы продолжали упорно работать». Первым делом под пробку залили бак газели. Этим занимался Серега. А мы с Мишкой метали ведра в люки и пытались достать их заполненными хотя бы на треть. Музыка из салона хоть и сбивала в о и бесов, но здесь он слышался гораздо отчетливее, отчего мы пребывали в скверном расположении духа. Ну а излишняя нервозность еще никого до добра не довела. Ведра проливались, мы психовали еще сильнее, но с упорством маньяков продолжали наполнять бочки. Одну бензином, вторую соляркой. Пока Серега переливал из одного ведра, в емкость летело второе, и так по кругу. Наконец, с бензином было покончено, и я тоже переключился на дизельное топливо. Эта емкость располагалась чуть ближе, отчего бочки наполнялись быстрее. И все равно, как мы не торопились, на заполнение бочек ушло почти полтора часа. Дождь и не думал прекращаться. Мы вымокли до трусов, но все равно были очень довольны собой. Как ни крути, о т д е л а исполнили не последней важности. На какое-то время нам хватит. а дальше можно будет повторить. Главное, ч т о б Колян впредь за уровнем тщательно следил. — Люки закрыть нужно. Воды нальет, потом сами плеваться будем, — высказал дельную мысль Мишка. — Я сгоняю! — попытался сорваться пацан, но я вовремя поймал его за шкирку. — Куда, бля? Жить надоело. Я сам! На сей раз обошлось без крови и травм. Захлопнуть крышки — дело недолгое. Это не замки сшибать. Я отмахнулся от пары псов и ногой поддел лишь железо на петлях. Ловко пнул, и крышка с грохотом встала на место. Но прежде чем закрыть следующую, пришлось снова отмахиваться от назойливых тварей. Как только второй люк с грохотом закрылся, я нырнул в кабину и приказал Коляну сваливать. На сей раз он спорить не стал. Получив порцию пищи, двигатель весело заурчал, и мы плавно тронулись с места, оставляя за спиной нестроенный хор бесов. К слову, Алиса исчезла сразу, как только к нам в салон перекочевало мохнатое чудовище. Сейчас кошка спокойно лежала на раненной руке Маркина и громко урчала. И да, я наконец-то вырубил эту дебильную музыку. «Плохо дело!» — в и н о в а т о произнес отец Владимир, склонившись над раной. «Моя сила не действует, разве что слегка замедляет процесс. Я не знаю, что делать в таких случаях». «Он не может умереть!» — покачал головой я. «Эй, а ничего, что я здесь вообще-то?» Возмутился Маркин. Вика сидела рядом и заботливо кормила Рустама с ложечки. Он был очень плох. Кровь остановить удалось, но чернота расползлась уже по всему предплечью, а мы не имели ни малейшего понятия, как ему помочь. На завод мы, естественно, не поехали. Помчались сразу в храм. Отец Владимир без лишних слов принялся над нами колдовать, но, как выяснилось, впоследствии б е з т о л к у Даже внутренний сосед Маркина не смог справиться с недугом, а мой, как назло, молчал. Официальная медицина, само собой, тоже ничего не изменила. Единственный план, которым мы располагали, — это ампутация. Витек заверил нас, что справится. В общем, знакомая ситуация. Хотя Славика нам в прошлый раз отстоять удалось. Сейчас вон, как новенький, даже шрамов не осталось. Но то была обычная травма, человеческая. А сейчас мы близко не понимали, с чем имеем дело. Одно знаю наверняка. Умереть Маркину я точно не позволю. Я ему жизнью обязан. а долг платежом красен». «Какие варианты?» Я посмотрел в глаза священнику. «Моих сил пока недостаточно», — развел он руками. «Хорошо, давайте перефразируем чуть иначе. Чьих достаточно?» «Возможно, протеерей сможет помочь». «Где его достать?» В последний раз, когда мы с ним разговаривали, он с приходом в Успенском соборе прятался. С тех пор почти две недели м и н о в а л о «Не уверен я?» «В любом случае проверить нужно. Где этот собор?» «Так в историческом центре нашем. Я покажу!» — оживился Мишка. «Колян, заводи драндулет. Поехали!» «Без стекла!» — удивился тот. «Да, Коль, шевели батонами. Другу помощь нужна!» «Твою же мать!» — буркнул он. «Только портки высохли!» «Держись, дружище!» — кивнул я Маркину. «Мы постараемся быстро!» «Не торопись!» — слабо улыбнулся он. «Смотри, как вокруг меня все прыгают!» «Когда еще э т о к а й ф а н у т ь смогу?» «Но «Ну вы идете там или куда?» — прокричал Колька от двери. «Я с вами!» — подорвался с пола серый. «Нет, ты здесь останешься!» — отмел его кандидатуру я. «Мы не воевать едем. Лучше ружья пока почисть». «Ладно!» — насупился пацан. н п р о х л а д а ёпт!» — я выпучил глаза. «Ты как отвечаешь, боец?» «Есть почистить ружья!» — вытянулся Серега. «Приступай!» Я кивнул отцу Владимиру и направился к выходу. Долбанный день все никак не желал заканчиваться. Вот ведь жопой чувствовал, что так и будет. Лучше бы мы его спокойно в храме пересидели. В крайнем случае хоть туалет бы соорудили, если уж совсем бы. Тошно стало. А на город уже опустилась тьма. Где-то на пределе слышимости раздавалось утробное рычание черных псов. Но в целом царила гробовая тишина. Подумать только. Огромный областной центр, который ночью-то не смолкал. А теперь даже днем тишина такая... что собственное дыхание слышно. Интересно, мы когда-нибудь сможем вернуться к спокойной жизни? Или теперь так и будем гонять бесов по обвешавшим улицам вот таких вот вымерших городов? А еще у меня из головы не шли слова, которые произнес Баал. Он, как и я, занял твое тело, чтобы использовать его в собственных целях. Кучка напыщенных лицемеров. Они лгут тебе, в и т я с ь Все эти ваши ступени посвящения — полная чушь. Нет никакой родовой памяти. На самом деле она принадлежит им. Не знаю почему, но я запомнил каждое слово. Ох, как же хочется пообщаться на эту тему с Сысаем. Но он упорно молчал. «Если ты так и не выйдешь на связь, дедуля, я приму предложение Баала и отдам ему ключ. Надеюсь, ты меня слышишь». «Ты чего там бормочешь, стоишь?» — выкрикнул Колян из кабины. «Мы едем или где?» «Ой, да завали ты!» — усмехнулся я и подошел к машине.